77, Мия Крюгер вылезла из машины и достала пистолет из кобуры. На этот раз вооружена. К счастью. ее привело сюда предчувствие. Дом Джима Фюглисанга, фотографии, бормотание на допросе, четыре белых камня, красная лодка, заброшенный домик на другой стороне темного озера, тайное место якобы Марстрандера. Ей было неясно другое. Как здесь оказалось Мириам? Это никак не укладывалось в голове. Мириам Мунк с Якобом Марстрандером. Какого чёрта она тут делает? Миа пригнулась и, не сводя глаз с двери, прокралась от машины к заброшенной постройке. Дым из трубы, Но кроме этого, ни единого признака жизни. Миа присела, осматривая место, где телефон поймает связь. Низина. Видимо, в этом дело. Она вытащила телефон из кармана, другой рукой все еще крепко сжимая глок. Но бесполезно. «Нет сети». Тихо выругавшись про себя, она послала проклятие всем рекламам, наполнявшим эфир рассказами о том, какая у них фантастическая зона покрытия. Легко одетые девушки на вершинах гор, улыбающиеся парни на водных лыжах в открытом море. «Где они, когда так нужны, Черт возьми?» Она подняла телефон вверх, но все тщетно. Вот дерьмо. Она приметила холм неподалеку и медленно забралась по склону, все еще следя за дверью в старый дом. Еще несколько метров, и это вдруг есть связь. Или нет? Да, что-то опять есть. Да нет, твою мать, опять исчезла. Что за... набрать номер Мунка? Нет. Людвига. Чёрт. И тут она вдруг прозвонилась. «Грёнли?» «Это Мия!» – прошипела она. «Ты меня слышишь?» «Алло?» – послышался голос Людвига Грёнли издалека. «Ты меня слышишь?» Мия повысила голос, насколько осмелилась. «Мия, это ты? Ты тут? Холгер?» «Чёрт у Холгера!» – перебила Мия, когда Грёнли стал опять пропадать. «Я нашла Марстрандера, и по какой-то причине здесь Мириа. Ты должен...» «Алло!» – сказал Грёнли. «Ты слышишь, что я говорю, Людвиг?» Миа, ты здесь?» «Да тут я, твою мать! Определи меня по GPS! Определи местоположение моего телефона! Я нашла его, Марстрандера, я уверена! И по какой-то причине тут...» Миа, ты пропадаешь!» Сказал Грёнли откуда-то издалека. «Чёрт возьми! Определи мои координаты, Людвиг! Ты понял? Найди меня! Я...» «Алло!» «Людвиг!» «Ты тут, Миа. «Да что...» «Что за говно?» — громко выругалась Мия, не заметив, как за ней зашевелился вереск. «Ты услышал, что я сказала, Людвиг?» «Алло, Мия!» «Найди меня, Людвиг, по координатам!» — в отчаянии сказала Мия и едва успела обернуться, как перед ее лицом внезапно оказалась рука в перьях. Она инстинктивно вскинула руки, защищаясь от того, что приближается, тень чего-то, холодный металл по пальцам, которыми она пыталась закрыть голову. «Мия!» Голос грёнли откуда-то издалека. Телефон выпал из руки. К ней опять приближался какой-то предмет, теперь с еще большей силой. Миа едва успела заметить тень перед собой, когда металл уже рассек кожу и кость руки. «Холодно». Она снова услышала звук. «Во дворе кто-то есть». Ее пальцы хрустнули. «Мириам». Перед тем, как ее захлестнула боль. «Со связанными руками». Кровь из виска в глаза во рту, с завязанными глазами в светлом парике. Телефон Верески все еще говорил, выкрикивая ее имя где-то далеко отсюда. Миа, ты здесь? Не бойся, Мириам. Тяжелый металл по голове во второй раз. Я позабочусь о тебе. В третий раз. Все хорошо, Мириам. А потом четвертый раз. И она потеряла сознание.